Глава шестая. В гостях у эльфа. «Что это было?» — спросила я, оказавшись в безопасном месте. «Да, тьма его разберет», — откликнулся Дайка, отряхивая одежду от мелкой пыли. Рыцарь, чьего имени я не удосужилась узнать, сдернул с головы погнутую железку и сунул в седельную сумку. «О, оказывается, у моего спасителя есть конь, такой же белобрысый и длинногривый, как и хозяин». Блин, это же целый принц на белом коне, а я в него тяжелой флягой. Такое часто случается после нашествия демонов. Проседают пустоты и ходы, которые они прокопали. Второй по величине город Алой Зари, Версифил, тоже трясло-трясло. Думали, выстоит, а нет, недавно все-таки рухнул. Теперь одни башни торчат из воды. Она хлынула уже после, когда река русло поменяла. Принц, несмотря на металлические пластины на плечах и груди и болтающийся у бедра меч, легко запрыгнул на коня. Натянув кожаные перчатки, подал руку мне. «Что? Хочет, чтобы я лезла туда же? С какой стати?» «Жуть!» – поддакнул Дайка. «Я был в Версифиле, смотался поглазеть!» Не дождавшись, пока я подам руку, меня просто выдернули и взгромоздили впереди себя. «Мне неудобно!» Я поерзала. Хочешь в очередь вернуться? Дыхание рыцаря, пошевелившее завиток возле уха, заставило передернуть плечами. Пришлось посмотреть, чем меня пугают. Пешего народа скопилось столько, что пришлось бы простоять до вечера. Здесь каждый день такое столпотворение. Нет, ищут ведьмака. Староста сосенок постарался, раструбил на всю округу. Надо же на кого-то сгоревший лес списать. Я покрепче прижалась к груди эльфа и позволила себя обнять. Скептически осмотрела другую очередь, из телег и всадников, жаждущих въехать в город через широкие ворота. У них творилось нечто странное. Знакомую пасечницу заставили снять башмаки. Она ворчала так громко, что ее голос доносился и сюда. «Что они делают?» Примеряют оставленную ведьмаком обувь». Эльф тряхнул головой. Поднявшийся ветер перепутал наши волосы. «Порядок есть порядок. Сказано, всем, у кого нога, как у медведя, мерить, вот и выполняют». Уф, а я уж думала, ищут Золушку. Чуть не расстроилась, что не поучаствовала в отборе. Я, конечно же, узнала свои кроссовки. «Кто такая Золушка?» «Еще худшая заморашка, чем я, однако ей подфартила с принцем. Обувка оказалась как раз». Вспомнив, что на мне ворованные мюли, которые тоже, возможно, ищут, живо поинтересовалась. Есть другой вход. Эльф не ответил, стукнул коня коленами по бокам, и тот, аккуратно маневрируя между собратьями и мельтешащими под ногами людьми, направился вдоль городской стены. Дайка бежал рядом, но чистый пес. Хорошо, что другой вход находился недалеко, иначе я отбила бы себе весь зад. Телеги так раздолбали дорогу, что сразу вспомнились наши, родные, российские. Что порадовало, это царящие у входа в город тишина и чистота. Ни тебе телег, ни людей с мешками за плечами, ни особой грязи под ногами. Ворота открыли, предварительно глянув в узкую щель. Рыцарь сунул стражнику золотую монету. «Пф, я тоже так могла!» — скривило лицо я. Благодарю за помощь пострадавшим от пожара. Монета исчезла в щели металлической бочки. Кто сопровождает достопочтимого муфа Эльвентора? Невеста и пес. Рука, что придерживала меня, сжалась чуть сильнее. — Вы что, с ума сошли? Какая я вам невеста? — прошипела я, как только мы миновали ворота. Стоило мне сутки пообщаться с простым народом, как налет благовоспитанности благополучно слетел. Что значит три года элитной школы против пятнадцати лет влияния коммуналки? Хочешь, чтобы я всем рассказал, что ты пожаловала к нам из-за бугра? Тогда точно не увидишь своего настоящего жениха. К вам часто попадают из-за бугра. Я смерила Дайка злым взглядом. Предатель! Все разболтал! А еще называется верный пес. Шавка брехливая. Не часто. Потому вы интересны нам. Кому нам? Власти. Опа! А я, выходит, ему не просто железяку. Оформенную фуражку с кокардой на бикрень сбила. Стесняется теперь бедняжка в порченной ходить. Я мстительно прищурилась. Не забыла, как рыцарь провел меня с укусом змеи и заставил показать сиськи. Но ничего, мое слово еще впереди. Теперь бы еще выяснить, он из местной полиции или мной заинтересовалась разведка. Хотя что с меня взять, кроме сожженного леса и погнутого шлема? «Пусть лучше разбираются с теми, кто крадет чужих женихов и тащит их из-за бугра. А вы, выходит власть, и совсем не боитесь, что ваш маленький обман раскроется?» «Какой обман? Что я ваша невеста?» Он закатил глаза. и специально смотрела. «Нас видели?» — продолжила я, смакуя каждое слово. «А значит, могут рассказать вашему начальству, у которого и шлем побольше, и меч подлиннее» что вы прибыли в город с невестой. Причем через черный вход, не дав ей примерить ведьмовской башмачок. Как бы ни вышла конфуза, маменька, небось, сполошиться, Как так, первая встречная поперечная и сразу невеста. Папенька будет грозиться лишением наследства. Пусть тебя не беспокоят, мои папенька и маменька. Я раз сорок в году заезжаю в город с невестой. Его улыбка сделалась еще хидней. Не могу же я прилюдно обозвать тебя шлюхой. Я пихнула рыцаря локтем, но лишь дернулась от боли, забыв, что его торс защищен металлическими пластинами. Попутно отметила, что эльф перешел на ты. г г г г развеселился Дайка. <сосы> Ничего, милый, еще поплатишься. Куда мы едем? <сосы> Ко мне. Эльф, устав отворачиваться от моих волос, что при каждом порыве бросал в его лицо ветер, скрутил их в жгут. И, нисколько не заботясь, что делает больно, сунул мне же за шиворот. «Переоденешься в подобающую одежду. А как у вас одеваются шлюхи?» «У нас шлюхи раздеваются. Ты с этим отлично справляешься», — лично убедился. Лицо опалило жаром. «Как же лихо я стянула платье и лифчик, думая, что меня укусила змея. Не прощу себе такой промашки». На духом фыркнули. «Дай-ка трусил рядом». И лишь мокрые кончики его волос выдавали, что на Иверу приходится непросто. Я не жалела его. Пес есть пес. Если бы не золотой браслет, лежала бы сейчас у ручья мертвая. Поэтому никакой снисходительности. Город, точно позабытая детьми старуха, выглядел грязным и неухоженным. Старые обшарпанные здания, знавшие когда-то величие, а теперь глядящие на сутолоку под слеповатыми окнами. Колонны, как костыли, лишь подпирали, но не держали. Дома для людей попроще, низкие, максимум в два этажа, вросшие чуть ли не по подлокотники в землю. Или это дощатый настил, накладываемый на прежний сгнивший слой, поднял уровень тротуаров так высоко. По нему люди и эльфы ходили с осторожностью. «Не дай бог сорваться, тогда по щиколотку окажешься в нечистотах». Запах царил соответствующий. Немногим лучше выглядела центральная площадь, где над всеми зданиями стражем высилась ратуша. Вместо ожидаемой каменной брусчатки – смеси запилок, хлябей и конского навоза. «Этому городу тоже не помешало бы искупаться в реке», напомнила я многострадальный версифил. «Рядом река, почему бы и нет, тем более, что совсем недавно треханула За провокационные речи можешь оказаться в тюремном подвале», Начальство в большом шлеме и с длинным мечом быстро определит. Нет уж, лучше шлюхой побуду. Я запомнил. Я тоже. Демоны рыли катакомбы давно, а эльфы так и не придумали, как обезопасить свои города. Тайные проходы сетью опутали земли трех королевств. Того и жди, что подземные опоры не выдержат и устало подломившись обрушит какой-нибудь дом, а то и весь город. Еще неизвестно, кто в подземелье промышляет. Не зря же время от времени на бобровой плотине появляются бутылки с мольбой о помощи. Вторая часть города, отделенная от первой шлагбаумом и будкой с часовым, порадовала резкими изменениями. Сады, лужайки, счастливые лица детей. Любопытные взоры взрослых, направленные на меня. Мой эльф со всеми раскланивался и делал вид, что ничего странного не происходит. Впереди него не сидит лохматая девица, а рядом с ногой не бежит верным псомный вер. Неужели у них так принято не стесняться и не скрывать свои низменные потребности? Ну, везет к себе лорд очередную шлюху, но капает слюной от счастья дайка, брехучая шавка, которую пустили в элитный район. Вон как лыбится во весь рот, когда еще побывал бы в стране богатых эльфов. Красавица-эльфейка, еще более прелестная в своей юности и летящем наряде персикового цвета, завидев нашу троицу вовсе не смутилась а оставив подруг проводивших ее завистливым взором подбежала к ограде и звонким голосом поприветствовала муф «Ну, или как я рада вас видеть рыцарь не остановил лошадь только заставил ее сбавить шаг а юная эльфийка так и шла вдоль ограды пальцами как по струнам вводя по узорчатой решетке я вас рад видеть прекрасная мифи дарлина вам идет эта роза в волосах Девушка смущенно потрогала цветок и, наконец, решилась спросить, не зря же кусала губы. «А вы сегодня приедете к нам? Родители устраивают музыкальный вечер? Будут танцы? Или у вас дела?» Она перевела взгляд на меня. «Дела подождут», — спокойно ответил эльф и ослабил хватку на моей талии. «Девица просияла, а я облегченно выдохнула. Дела обязательно подождут». «Иди, прекрасный эльф, на все четыре стороны. Дай делам выспаться, наесться и обдумать свое положение. Пока ты будешь отплясывать с юной девой, я поищу источник информации. Должен же найтись хоть один словоохотливый или обиженный слуга. От самих эльфов фиг чего добьешься. Гордецы с эльфийским холмом на ушах». Дом Элевентора оказался ухоженным особняком. Таких больших на широкой улице разместилась дюжину. Ворота открыли слуги в ливреях, у лестницы, ведущей в здание, выстроилось десятка-три слуг. А ничего, у них здесь масштаб. Мы еще только сгружались. Для меня спора принесли скамеечку, чтобы я изящно соскользнула на нее, а не шмякнулась на землю, как лягушка. А на крыльцо уже выкатили кресло со старушкой, которая проявила бурную радость и в нетерпении помахала рыцарю платочком. «Элли, мальчик мой!» Черный чепец делал ее лицо еще более безжизненным, лишенным красок. Водянистые глаза, тонкий нос, разлет светлых бровей. Внук совсем не был на нее похож. «Элли?» – произнесла я, стараясь не улыбиться во весь рот. Эльф недовольно цыкнул и возвел очи к небу. «Бабушка, вы когда приехали?» Он легко взбежал по лестнице и, встав на одно колено, с чувством поцеловал старушке обе руки. «Еще вчера. А ты где пропадал?» Лес горел у сосенок. «А это, как я понимаю, тот самый источник огня». Старушка прозорливо дернула подбородком в мою сторону. «Иначе ты не привел бы незнакомую девушку в дом». «Вы, как всегда, правы, бабушка». Я замерла, чувствуя, как на мне скрестились взгляды. Дайка уже увели, коня тоже». И скамеечка исчезла, иначе я села бы на нее и сложила на колени руки, которые сейчас не знала, куда деть. Стоя в кольце слуг, я ощущала себя выставленным на продажу экспонатом. Помня о своем желании собрать информацию, улыбнулась как можно приветливее. Не хотела, чтобы улыбка выглядела жалкой, поэтому подняла подбородок. Но и здесь проявила меру, чтобы не казаться нахалкой. Все, как учили в школе. «Деточка, подними сюда!» Старуха поманила меня. На лице рыцаря не дрогнул ни один мускул. Холодная отрешенность. «Пойди догадайся, что сейчас будет!» Я наклонилась за сумкой, но ее ловко увел кто-то из слуг. Видно, получил сигнал, что старуха ко мне благосклонна, а поэтому и меня можно внести в список тех, за кем ухаживают. Спасибо и на этом. «Здравствуйте, бабушка!» На колени перед ней опускаться не кинулась. И ручки целовать тоже. Не родня, но и не холопка, чтобы в ноги бросаться. Думала, что услышу в ответ, «Какая я тебе бабушка!» Но леди лишь улыбнулась. «Что ты с ней сделал?» Она послала внуку укоризненный взгляд. Тот лишь дернул плечом. Я вытаращила глаза. «А что он со мной сделал?» «Наклонись!» Старушка дернула меня за рукав и мне пришлось податься вперед. Ее сухонькие руки быстро выпростали мои волосы из-за шиворота. «Вот так лучше!» Я заулыбалась. Негодник ветер тут же принялся теребить и без того спутанные пряди. «Покажи свои уши!» Эх, недолго длилась симпатия. Сейчас, как увидит мои плоские уши, сразу отправит следом за дайка. Я опять наклонилась, убрала волосы, чтобы уж точно старушка не ошиблась. Нет у меня эльфийского холма, я уродина. В роду не было эльфов. Мое ухо ощупывали, как на приеме у доктора. Нет, я человек. В моих устах это звучало гордо. Не буду себя записывать во второй сорт. Я первый. Родители подкачали, поэтому проявлю скромность, не скажу, что высший. Вот и славно получила неожиданный ответ. Мой Элли тоже не эльф. «Не люблю эльфов за излишнюю заносчивость». Я вытаращила глаза. Элли тряхнул длинными волосами, из чего я решила, что он эльф, потому что светловолосый. Но та девушка, что шла вдоль забора и уговаривала прийти на вечеринку, точно была эльфийкой. Я разглядела. «Значит, врал Дайка, когда говорил, что для эльфов мы плоскоухие уроды. Сам он урод, пёс брехливый, сколько всего наплёл». «Разбирайся теперь, где правда, а где нет». «Хотя я сама из эльфов», — продолжала меж тем старушка, чей кружевной чепчик не позволял разглядеть эльфийские холмы. «Интересно, да, почему я из рода гордецов, а мой внук нет?» «Ну, — промычала я, — теряюсь в догадках. Он, наверное, бастард, хотя он найденыш. Мой сын наткнулся на него в демоновой паде и вырастил как собственного сына. Старушка махнула рукой, и слуга развернул кресло, чтобы увести в дом. Я оторопела, посмотрела на Элевентора. Тот делал вид, что бабушка не раскрывала рта. Вежливое присутствие. «И мы до сих пор гадаем, какого он роду племени», – бросила бабушка через плечо. У меня разыгралась фантазия. Я словно видела индийское кино, где мне полагается броситься на шею Элли и заорать, что нашелся мой потерянный брат ведь говорила же бабнюра что был такой но беспутные родители определили его к каким то другим родственникам она двоих не потянула бы шутка шуткой но вдруг эливентор тоже из за бугра поэтому и проявил сострадание не сдал как поджигательницу не надумай себе демон знает что бросил рыцарь чуть отстав от кресла со старушкой бабушка со всеми приветлива со всеми сорока шлюхами в году «Да». «Деточка». Старушка наклонилась так, чтобы спинка кресла не мешала. «Ступай за мной. Я сама выберу тебе покои». «Только не моей матери». Грозно предупредил внук, но бабушка неожиданно показала ему средний палец. «У меня в который раз вытянулось лицо. Вот это да!» Вскоре выяснилась и причина неприличного жеста. На среднем пальце старушки находилось кольцо, которая магическим способом открыла дверь в покое. У моего эльфа ходили на лице желваки, но бабушка была неумолима. «Она та самая. Я думаю, ты сам это сразу понял». «Какая та самая?» – встряла я. «Которую я могу впустить в покое, куда после смерти моей снохи никто не заходил?» Я чуть не спросила, чтобы убраться. Представляю, сколько там накопилось пыли, Независимо от того, когда почила матушка моего рыцаря. Хорошо, что промолчала. Она недвусмысленно выразилась, что я с первого взгляда узнаю невесту Эльвентора. Я узнала. «Подождите, подождите». Я вцепилась в спинку кресла. Будто боялась, что старушку увезут и последнее слово останется за ней. «У меня уже есть жених, и я его сильно люблю. Федора похитили драконы, но я поклялась, что найду его». «Кстати, здесь драконы не пролетали?» Бабушка выразительно вздохнула и посмотрела на внука. «И ты уступишь ее драконам? Я помогу ей найти жениха, настоящего жениха, а не того, кого вы с моей матушкой приготовили для нашей гости». «Глупец!» Бабушка обиженно поджала губы. «Я...» «Ступай, Элли, развлекайся с Дарлиной!» Старуха повелительно махнула рукой. После такого жеста и я остушевалась бы. Чувствовалась в ней сила, способная заткнуть любого. Она уже раз пять присылала слугу справиться, не появился ли ты. Я не подведу ее ожиданий, бабушка. Он вежливо поклонился и отступил за мою спину. Я неожиданно почувствовала его руку на своем плече. Дыхание эльфа обожгло шею. Только попробуй назвать меня Элли. Убью. Шепот Эливентора вызвала зноб. Эльфийка дождалась, когда откроются обе створки двери. Я замешкалась у порога, но грозный глаз Я жду заставил шагнуть в чужую комнату. Эливентор резко развернулся и скрылся в покоях напротив. От чего я чувствую себя виноватой?